Община, исповедовавшая и проповедовавшая это страшное учение, бывшая бесспорно мистическим и вместе с тем антирелигиозным, очень быстро завоевала твердые позиции в самых разных областях распадавшегося халифата. Наибольший успех имела карматская община Бахрейна, разорившая в 929 году Мекку. Карматы перебили паломников и похитили черный камень Каабы, который вернули лишь в 961 году. Губительными набегами карматы обескровили Сирию и Ирак, Им удалось даже овладеть мультаном в Индии, где они варварски перебили население и разрушили дивное произведение искусства храм Адития. Не меньшее значение имело обращение в Исмаилизм части берберов Атласа. Эти воинственные племена использовали проповедь псевдоислама для того, чтобы расправиться с завоевателями-арабами. Вождь восставших у Бейдула в 907 году короновался халифом, основав династию Фатимидов, потомков сестры пророка Али. Это ему удалось, потому что официально он объявлял себя шиитом, используя тайное право на дезинформацию, даваемое высокой степенью посвящения. В 969 году его потомки овладели Египтом и ворвались в Сирию, но жестокость берберов вызвала возмущение среди местного населения, а попытки халифа Фатимида подчинить себе Карматскую республику Бахрейна вызвало сопротивление вольнолюбивых арабов. Жестокая война, возникшая между арабами и берберами, так ослабила обе стороны, что напор карматов и исмаилитов на суннитов ослабел. Однако фатимиды держались в Египте до 1171 года, опираясь уже не на берберов, которые отпали от халифа, а на наемные войска из негров и тюрков. Негры поддерживали Исмаилитов, тюрки были сунниты, подобно большинству населения Египта. Резня этих войск так ослабила правительство, что в 1171 году был осуществлен суннитский переворот, упразднивший династию фатимидов. Власть в Египте, а потом и в Сирии, перешла в руки знаменитого ад-Дина ибн Аюба, основавшего династию аюбидов, распавшуюся на множество мелких владений. Исмаилиты пытались также утвердиться в Иране и Средней Азии, но натолкнулись на противодействие тюрков, сначала Махмуда Газневи, а потом сельджукских султанов. Несмотря на понесенные поражения, исмаилиты в конце XII века держались в Иране и Сирии. Честолюбивый Хасан Сабах, чиновник канцелярии сельджукского султана Миликшаха, выгнанный за интриги, стал исмаилитским имамом. В 1090 году ему удалось овладеть горной крепостью Аламут в Дейлеме и еще многими замками в разных местах Ирана и Сирии, а в 1126 году Сирийские исмаилиты приобрели крепость Баниас и 10 других в горах Ливана и Антиливана. Однако не крепости были главной опорой этих фанатиков. Большая часть подданных старца горы жила в городах и селах, выдавая себя за мусульман или христиан. Но по ночам они, послушные приказам своих даи, совершали тайные убийства или собирались в отряды, нападавшие даже на укрепленные замки. Мусульмане не считали их за единоверцев, и поэт XII века рассказывает, что во время приступа его замка мать увела свою дочь на балкон над пропастью, чтобы столкнуть девушку в бездну, лишь бы она не попала в плен к исмаилитам. Попытки уничтожить этот орден были неудачны, ибо каждого визира или эмира, неудобного для исмаилитов, подстерегал неотразимый кинжал явного убийцы, жертвовавшего жизнью по велению своего старца. А может быть, этого довольно?